Глава 26. У Кати, очевидно, не было сил спорить. Она отдала мне ключи. Я открыл дверь подъезда и пропустил ее первый. Потом вошел тоже. Молча поднялись на третий этаж, и Катя остановилась у нужной двери. Вид у нее был ужасный. Всегда видно, когда у человека горе. Опять вспомнился день когда она в квартире бабушки плакала в кресле, как маленькая, брошенная всеми кошечка после ее смерти. Я разобрался с замком, и мы оказались в тесной прихожей. Катя скинула обувь и улеглась лицом в подушку. На меня не обращала никакого внимания. Снова тихо начала плакать. Плечи ее дрожали от рыданий. Я тоже разулся и пошел искать какое-нибудь успокоительное. Сил не было оставить ее в таком состоянии и уехать. Хотелось бы, чтобы она хоть немного взяла себя в руки. Хотя, наверное, сегодня это будет очень тяжело. Ребенок в подвешенном состоянии находится. Такая лихорадка от токсикации — опасная вещь. А свалилась на плечи хрупкой. Маленькой девочки. Завтра поговорю с врачом лично. Пусть позаботятся об Оле. Я и так привез их в платную клинику, но хочу, чтобы еще внимательнее смотрели за ней. Я только сегодня узнал, что у меня есть дочь. Не понял сам, как к этому относиться. Пока очень странные ощущения. Но мне страшно за ребенка. Это очень страшно. Думать, что можешь ее потерять, не успев найти. А уж каково Кате, и представить невозможно. Все ее слова я прекрасно понял. Хоть они и были как острые ножи, мне ее состояние понятно, чисто по-человечески. Несмотря на наши с ней личные взаимоотношения и разногласия, пройти мимо ее беды и даже. Получается общий, я бы просто не смог. Повсюду детские вещи, игрушки. Квартирка очень маленькая, с дешевым ремонтом, но все равно здесь было уютно и очевидно, что здесь живет маленькая девочка и ее мама. Наверное, сейчас эти вещи Оли еще больше рвут душу Кати, бедная. — Врагу такого не пожелаешь, да и самому тяжело на душе. Но мы сделаем все возможное, чтобы беда прошла мимо. Оля выкарабкается. Я со своей стороны сделаю, что смогу. Буду контролировать этот вопрос. Обязательно. Посмотрел шкафы на кухне и нашел отдел с лекарствами. Нашел успокоительное в каплях и накапал порцию для взрослого в стакан с водой понес его Кате. «Катя!» — потянул я ее за плечо. Та лишь отмахнулась от рыдания уже дышать даже не могла. Я поставил стакан на тумбочку у дивана и заставил ее повернуться ко мне и сесть. «Отстань!» — снова принялась гнать меня она. «Уйди, оставь меня одну! Мне плохо!» «Уйду, когда успокоишься!» Протянул я ей стакан. «Пей!» «Уходи, Ром!» Сказала она тверже. «Пей и уйду!» Настырно повторил я. Катя выпила залпом содержимое стакана, вернула мне его и снова упала на подушку, отвернувшись от меня. «Спасибо!» «Иди, Ром!» Но я остался ждать, когда ее всхлипы станут тише. Успокоительное подействовало. Я нашел плед и укрыл ее. «Ты зря говоришь, что мне все равно», — сказал я. «Да, я только сегодня узнал о том, что у меня есть дочь. Но кто в этом виноват?» «Не я. Я бы не отказался от нее тогда. Ты бы не поверил. Решил, что я нагулял ее от Кирилла», — ответила Катя. Я не смогла бы это слушать. «А не надо думать и решать за других», — произнес я. «Надо было сказать. Может быть, все...» «Неважно». Я устало провел по лицу ладонью. «Может быть, все могло бы быть иначе, зная я о ребенке. Вот что я хотел сказать, но смелости не хватило. Эта мысль не стала для меня неожиданной». В глубине души я хотел все вернуть еще очень долго. Жить без котенка выходило как-то коряво. Серо, пусто. Но потом я привык. Но теперь, зная, что без меня росла моя дочь, и Катя справлялась совсем одна из-за своей гордости, я испытал боль. Котенок родила мне котенка. А я и не знал. Не дала мне поддержать ее маленькую. Увидеть, как она научилась сидеть, кушать с ложки, как сделала первые шаги. Это просто преступление. Я мечтал об этом, черт возьми. Почему же так все вышло? Неприглядно и больно. Но сейчас не самое лучшее время для выяснения отношений. Как бы... Нервались из меня горькие обвинения, говорящие скорее о моей личной обиде. Я прикусил язык и старался говорить только по делу. Мне жаль, что все вышло именно так. Но мы теперь ничего уже не сможем изменить. Я буду участвовать в жизни Оли. Это я уже сказал. Снова заговорил я. И не стоит думать, что мне плевать на судьбу собственного ребенка. «Даже если я узнала о его наличии только сегодня и в таких обстоятельствах. Хорошо, что отец и Наташа оставили Никиту с няней. Он вроде бы приболел». «Да, она говорила», — отозвалась Катя. «Я еще сожалела, что его не будет. Олечке понравилось с ним играть. Но теперь, не дай бог, и его бы укусил клещ. Не знала, что это настолько опасно может быть». «Завтра я поеду в клинику и поговорю с врачом. Ты поедешь со мной?» «Да», — ответила тихо она, явно пристыженная моими словами. Катя обернулась. «Когда ты поедешь?» «Перед работой. Завтра рабочий день». «Я с тобой». «Ладно», — кивнул я. «Заеду за тобой в восемь. Поспи, приведи себя в порядок и собери вещи Оли. Она останется пока под наблюдением врачей. — Хорошо. Выдохнула она, и в ее голубых глазах снова появилась такая отчаянная тоска, что я еле поборол желание обнять ее. Очень хотелось. Прямо руки чесались и сжались в кулаки. Обнять, успокоить, чувствовать, как мы снова одно, как было раньше но, как раньше, уже никогда не будет. Да и мои объятия сейчас будут еще более неуместны, чем в больнице. И не по статусу мне. Еще предстоит объяснить все это ладе. Только как, не знаю. Мне бы самому понять. Весь мир буквально перевернулся с ног на голову за несколько дней. — Иди, Рома, — сказала она мне, — снова встретившись со мной глазами. «Тебя ждет невеста. Она наверняка переживает. Не говори ей, что был тут. Скажи, что в больнице ждали новостей. Ни к чему ей знать. Я не хочу становиться той, из-за кого вы будете ссориться». «Не скажу», — ответил я. «Ей действительно лучше не знать. И она действительно меня». Ждет. Я вынул из кармана джинсов мобильный телефон. Десять пропущенных от нее. Но я отключил звук на отдыхе. «Доброй ночи», — сказал я. «Иди, Рома». Снова прогнала меня она в сотый раз за сегодня. Она права, конечно. Но только ноги словно отказывались нести меня домой. Усилием воли я заставил себя выйти в коридор, И покинуть квартиру Кати. В машине устало лег на руль. Мне покой лишь снится. Сейчас Лада будет требовать объяснений. Что и как ей говорить, я не знал. Мысли даже в моей голове пока еще не уложились, чтобы озвучивать их кому-то еще. Новость о том, что у меня есть дочь от Кати, повергнет Ладу в шок. А стоит ли ей вообще пока говорить, если у меня нет теста на руках? С другой стороны, если не скажу, то будет непонятно, почему я так пекусь о здоровье постороннего мне ребенка. И Лада может сделать неверные выводы, что я, например, заинтересован не в ребенке, а в его матери. Кошмар. Вот хоть домой не возвращайся. Но все же я взял себя в руки и набрал ее номер. «Алло, Рома, ты где? Я чуть с ума не сошла. Куда вы оба пропали?» Ладно, я еду домой, из больницы», — ответил я. Долго не говорили, что с девочкой Катя плакала в коридоре, и я не мог ее бросить одну в такой ситуации. Я отвез ее домой, и вот уже выезжаю к тебе. «А -а, — ответила она. «Хорошо, я тебя жду. Господи, вот напасть-то на ребенка». — Еду, — повторил я и повесил трубку, завел машину и вывел ее на дорогу.